тридцать 32. Михаил Давыдов уже два часа сидел в пиццерии. Покинув квартиру Дины, он направился в ближайшее кафе с доступом в интернет и нашел его, не выходя из жилого комплекса. По паролю, присланному Моисеевым, он подсоединился к новому серверу лаборатории друга. Туда автоматически дублировалась вся информация со сгоревшего сервера. Давыдов ел пиццу и наблюдал, как в белый ноутбук Дины скачиваются данные, которые он восстанавливал по заказу погибшего мотоциклиста. Как только процесс завершился, Михаил принялся изучать файлы и программы. То, что разбитый ноутбук принадлежал Бригантине, не осталось ни малейшего сомнения. Бухгалтерские программы и налоговые отчеты подтверждали, что он относится к подразделению бухгалтерии. Вскоре Давыдов убедился что в роковую ночь он восстанавливал ноутбук Ольги Ивановны Вилисовой, главного бухгалтера Бригантины. Она имела прямой доступ ко всем счетам торговой сети. «Что-нибудь еще желаете?» К Давыдову обратилась официантка. «Мне надо позвонить. Можно воспользоваться вашим телефоном?» «У меня нет телефона». Официантка укоризненно смотрела на посетителя, не имеющего мобильника. «У меня симка сломалась. Я заплачу». Давыдов вымученно улыбнулся. «Принесите кофе-латте и десерт на ваш вкус». Девушка вернулась с кофе и ягодным пирожным. «А телефон?» Официантка демонстративно выложила на столик счет. Михаил мысленно поблагодарил Дину, снабдившую его деньгами, и заплатил, не поскупившись на чаевые. Официантка приняла деньги и извлекла из кармана фартука трубку радиотелефона. Давыдов набрал номер Виллисовой. Официантка не отходила от стола и косо посматривала на посетителя. После долгих гудков трубку на том конце взяли. — Ольга Ивановна, это Давыдов, — представился Михаил. Трубка молчала. — Ольга Ивановна, у меня к вам вопрос, очень важный. Если вы не слышите, я перезвоню. Не дождавшись ответа, он хотел уже набрать номер вновь, как различил на том конце звук задетой бутылки. В трубку явно кто-то дышал. — Ольга Ивановна, с вами все в порядке? Михаил растерянно молчал. Еще минуту он слушал тревожную тишину, потом связь прервалась. Официантка потянула руку за телефоном. Давыдов остался в недоумении. Ольга Ивановна Вилисова появилась в Бригантине три года назад благодаря Михаилу Давыдову. Дина Кузнецова, получив в наследство огромную компанию, обратилась к единственному человеку, которому доверяла. «Давыдов, а в торговой сети сотрудники воруют?» Если нет контроля, желающие найдутся. А что надо контролировать? Самое главное денежный поток, приход-расход денег. Если счета компании будет контролировать честный человек, ты можешь быть спокойно, заверил Михаил. А где найти честного человека? Бесхитростный вопрос тринадцатилетней девочки поставил Давыдова в тупик, ведь требовался умный, компетентный и честный специалист. Народная присказка Если ты такой умный, то почему не богатый подразумевала, что умно то и дается деятельному человеку, чтобы ловчить на свой карман, и примеров тому было несчесть. Большинство успешных менеджеров и чиновников росло отнюдь непропорционально их зарплате. Такие люди задавали тон в обществе и служили ориентирами для молодежи. Как помочь Дине. И тогда Давыдов обратился к своей тете, у которой были многочисленные знакомые во всех сферах деятельности. Она рекомендовала Ольгу Ивановну Вилисову. Три года показали, что тетя не ошиблась. Вилисова сконцентрировала денежные потоки в своих руках и жестко контролировала все расходы. Так продолжалось вплоть до вчерашнего дня. А сегодня выяснилось, что ноутбук главного бухгалтера разбит, а сама она не отвечает. Давыдов терялся в догадках. С Вилисовой что-то случилось. Дышала не она. Звон бутылки, осторожное дыхание – это так не для непьющей прямолинейной женщины. Она всегда говорит то, что думает, а не идет на компромисс с совестью. Если бы она потеряла ноутбук с персональным ключом, то сразу бы подняла панику. Как ноутбук Вилисовой оказался у мотоциклиста? Для кого Давыдов восстанавливал компьютер с прямым доступом к счетам бригантины? И самое главное, как бухгалтерский ноутбук сейчас используют? Для ответа на последний вопрос Давыдову требовалось воссоздать персональный ключ Виллисовой и с его помощью войти в систему. Те данные, которые сохранились на сервере, позволяли запрограммировать виртуальный ключ на флешке.